Честно говоря, я так и не мог вспомнить, какую из битв проиграл этот мартвец. Но эпитафия над его прахом, очевидно, ближе всего отвечала настроением Паулюса. Фельдмаршал казался мне морально надломленным, но я отметил его колоссальную выдержку. Всегда подтянут и собран, Паулюс не был солдафоном Скорее напоминая интеллектуала, наряженного в генеральскую форму. Он очень ценил свое одиночество, разделяя его с Вилли Адамсом, ковырялся во фруктовом саду. В частных беседах Паулюс обнаруживал неожиданную эрудицию. Мог сознанием дела судить о целебных водах Давоса. Смело критиковал выводы немецких физиологов. Вечерами прислушивался к далекому грохоту эшелонов, в которых тогда перевозили тысячи девушек. Интересно, куда они едут? Едут и едут добровольцы, чтобы восстанавливать Сталинград. Паулюс тяжело и надолго задумался. Им будет там тяжело. Впрочем, сказал он, если я доживу до глубокой старости, я хотел бы снова побывать в Сталинграде. В Новом, где не останется следов войны. Паулюс очень внимательно изучал сводки Совинформбюро о положении на фронте. На школьной карте он, ведущий стратег вермахта, автор плана Барбаросса, делал штабные пометки, которые мог понимать только один он, полководец. «Не думайте, что я переигрываю войну», — сказал он мне. «Просто я наблюдаю, как Гитлер проигрывает войну». Паулюс не всегда был согласен с нашей пропагандой. Вы напрасно представляете Гитлера психом или придурком? Я лично проработал с ним несколько напряженных лет и могу заверить вас, что этот человек вполне разумный, обладающий почти дьявольской интуицией. Согласен, — отвечал я. Наша пропаганда перегибает палку. И если бы Гитлер был только психопатом, вы, господин фельдмаршал, не оказались бы на берегах Волги. Паулю завоевал мои симпатии после одного случая. В момент очередного ржания начальника своего штаба он пресек его плоское и неумное шутовство выговором. — Шмидт, я устал от ваших концертов. Я, как и вы, тоже хотел бы иметь иной гарнир к мясу, но мы же здесь не в берлинском. — Адлоне, где дают гарнир по заказу. Русские, кроме пшена и овсянки, не могут разнообразить наше меню. Они сами кормятся по карточкам, хуже нас с вами. У них дети не имеют и доли того, что имеем мы здесь, сидящие за колючей проволокой. Так что постыдитесь, комрад, ржать. паулю заметил мое внимание к нему. особенно в тех случаях, когда он хотел переосмыслить свои победы и поражения. — Но зачем вам это? — спросил он меня. — Кто забывает прошлое, тот остается без будущего. — Наконец, — сказал я, — если на войну смотреть лишь своими глазами, получим любительскую фотографию. Но, глянув на войну глазами противника, мы получим отличный рентгеновский снимок. Вальтер фон Зейдлиц Человек горячий, порывистый, уже отбыл на фронт, где в полушубке советского бойца уговаривал через мегафон своих прежних коллег-генералов не затягивать безумие кровопролития. Паулюс, человек сдержанный, не был готов к таким крутым решениям, но уже близился тот день, когда он, генерал-фельдмаршал разбитой армии,